Бабушки Продолговатый и твердый овал Черного платья раструбы Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца Вальсы Шопена играли По сторонам ледяного лица Локоны в виде спирали Темный, прямой и взыскательный взгляд, Взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли И невозможностей сколько В ненасытимую прорву земли Двадцатилетняя полька? День был невинен, и ветер был свеж, Темные звезды погасли, «Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли?» 4 сентября 1914 года.